Что делает нормальная женщина ранним субботним утром после напряженной рабочей недели? Конечно, высыпается. Пять дней Лили мечтала о том, как проснется в субботу в положенные шесть часов утра. Вспомнит, что сегодня можно никуда не торопиться. Перевернет подушку прохладной стороной. Сладко зароется в нее носом. И снова уснет. Часиков до девяти и десяти. Когда Гришка, которому наскучит играть одному, залезет к ней в постель, прижмется во весь рост к ней, теплой и сонной, подсунет свою вихрастую макушку под ее губы, и она обнимет его крепенькое тельце, такое родное и любимое. Гришка у нее был именно крепенький, как гриб-боровичок. Телосложением он пошел не в худощавую лилю, которая ела все подряд и совершенно не поправлялась, А в отца, довольно известного в городе адвоката Аркадия Ветлицкого, приземистого, с широкими плечами борца, плотно сбитого, основательный и крепко стоящего на земле, в отличие от витающей в облаках лили. Они поженились на третьем курсе института. Два молодых юриста, мечтающих побороться за торжество справедливости. Аркашка с первых дней учебы взял шефство над хрупкой лилией. Да так и не подпустил к ней больше никого. Гришка родился через два месяца после получения диплома. Год Лиля сидела с ним дома, а Аркашка устроился в адвокатскую контору. Сначала мальчиком на побегушках, разумеется. Через год Лилю с ее красным дипломом взяли на работу в прокуратуру. С Гришкой ей очень помогала мама. Сама она окунулась в круговерть уголовных дел, которые сначала пугали, ужасали, заставляли просыпаться в слезах. Худенькая тельце Лили сотрясала крупная дрожь. Аркашка раздражался и орал, что с такой впечатлительностью ей нужно идти в нотариусы. Но Лили не хотела в нотариусы, потому что верила в торжество справедливости. Аркадий же очень быстро превратился в адвоката, специализирующегося на бандитах. Они платили больше, чем измученные, попавшие в неприятности простые люди. Он брался только за дела братков и прочих криминальных авторитетов, зарабатывал имя, карьерный рост и деньги. Его передавали друг другу, как эстафетную палочку. И он страшно гордился своими успехами. Лиля же была уверена, что так нельзя. Она считала неправильным расхожее выражение «деньги не пахнут». С ее точки зрения от Аркадия с каждым годом все сильнее исходил специфический аромат того дерьма, в которое он погружался изо дня в день. Иногда Лиля просыпалась ночью и ощущала этот запах, который дышил ее, вызывая рвотные спазмы. Муж же считал, что она бесится с жиру, и злился, что жена недостаточно высоко оценивает его усилия по содержанию семьи. Развелись они как-то легко. Развод стал не трагедией, а избавлением. К тому моменту они уже так друг друга раздражали, что с трудом находились в одном помещении. Гришка был слишком мал, чтобы понять, что происходит. Кроме того, и отец, и мать работали практически круглосуточно, и его уютный маленький мирок составляла бабушка, которая в разводе задействована не была. В общем, ребенок не страдал. Сама Лиля не расстраивалась, что семейная лодка разбилась обыт, потому что расстраиваться ей было некогда. Алименты со своих бандитских доходов Ветлицкий платил исправно, и Лиля, немного поразмыслив, их принимала. На себя она из денег бывшего мужа не тратила ни копейки. Ребенок из-за ее принципов страдать не должен. Почему, проснувшись в шесть утра, Лиля первым делом подумала про Аркадия, она и сама не знала. Сначала промелькнула мысль о нем, вернее о том, что Гришка не видел отца с новогодних каникул. В том мире, в котором жил Ветлицкий, деньги заменяли все. Поэтому, щедро выдавая купюры на содержание сына, он искренне полагал, что на этом его родительские обязанности исчерпываются. Виделись они с Гришкой редко и как-то без взаимной охоты. С одной стороны, Лилю эту полностью устраивала, потому что исключала негативное влияние на мальчика, а с другой — было в этом что-то неправильное. С неправильностью устройства жизни ее мысли перекинулись на неправильность сегодняшнего дня. Неделю назад Лиля с дуру дала обещание своей школьной подружке Машке Соколовой, что придет на организованное ею шоу «Толстушек». Она искренне думала, что за неделю сумеет отказаться от данного в попыхах обещания. Или Машка, закрутившись в суматохе подготовки к мероприятию, о нем забудет. Но не тут-то было. Машка позвонила накануне вечером, возбужденная и радостная, напомнила, что Лилия обещала прийти, не захотела слушать никаких отговорок и заявила, что будет ждать на входе без пятнадцати десять. Утренний субботний сон таким образом отменялся. Немного подумав и, кляня себя за сгоряча данное машки обещание, лиля решила совместить приятное с полезным. Вместе с Гришкой забрать из интерната Матвея, на часик сходить с обоими мальчишками на дурацкое шоу, которым Машка так гордилась, затем свозить их в городской парк на аттракционы, после съездить к маме на обед, на обратном пути побывать в кафе-мороженом, затем сходить в кино и вечером вернуть Матвея обратно в интернат. День обещал быть напряженным и богатым на события. Матвей обрадовался так сильно, что у Лили даже защемило в груди. гришки он немного стеснялся, хоть и держался независимо. Гришка же нового приятеля принял как должное. — Привет, меня Гриш зовут, — сказал он, протягивая Матвею свою пухлую ладошку. Тот покосился на Лилю и пожал ладонь своей тонкой ручкой, большей, похожей на прутик. Несмотря на то, что Матвей был на два года старше Гришки, выглядел он гораздо беззащитнее. Высокий, худенький, гибкий, как виноградная лоза. Жарафенок рядом с детенышем Мишки Коалы. Лили еще раз подивилась в душе их внешнему несходству и одинаковой глубинной внутренней сущности. Убедилась, что мальчики быстро нашли общий язык. На заднем сидении машины Гришка стал показывать своему новому другу какую-то игру, закачанную в телефон. А Матвей, у которого никакого телефона не было и быть не могло, с интересом слушал его эмоциональный рассказ. «Мальчишки, мне нужно в одно место», — сказала Лиля, заводя мотор. «Вы не против, если мы на часик заедем в выставочный центр, а уже потом поедем на аттракционы?» «Мне все равно». «Я куда вы, туда и согласен», заявил Матвей. «А ты туда по работе?» уточнил Гришка. К маминой службе он относился с почтением. «Нет, тетя Маша конкурс проводит. Для нее это очень важное мероприятие. Она впервые отвечает за события такого масштаба. И ей очень важно, чтобы я на нем побывала», призналась она. «Тогда поехали, разважно важно. Тётя Маша...» — Мамина подруга, — пояснил он Матвею. — Она хорошая, всегда мне шоколадные яйца дарит. — Тебе тоже подарит, наверное, — уточнил он. — А какой она конкурс проводит, мам? — Конкурс красоты для толстушек, — нехотя призналась Лиля. Произнесённые вслух слова казались очень глупыми. Она вообще считала эту затею идиотской, о чём сразу и сказала Машке, но подруга с ней не согласилась. «Лелька, это у тебя такая фигура, что тебе о комплексах можно даже не задумываться», заявила она. «А большинство женщин с лишним весом мучаются чуть ли не со школы, изводят себя диетами, страдают от того, что считают себя некрасивыми. А лишний вес, он красоте не помеха. И наш конкурс должен всему городу это доказать. Полная женщина может быть сильной, раскрепощенной и счастливой». Из Машкиного вчерашнего рассказа Лилия узнала, что в пятницу в выставочном центре проходит отборочный тур. А на субботу был назначен уже финал, который задумывался в формате шоу с большим числом зрителей. «Знаешь, какие все конкурсантки были счастливые? Даже те, кто в финал не попал!» – трахтела Машка. «К нам телевидение приезжало, так журналист даже удивился. Он до этого разделял стереотип, что модельная внешность может быть только у худых а вчера сказал, что даже и не думал, что в толстушках столько скрытой сексуальности. В общем, Лилька, приходи, не пожалеешь. Такое масштабное действие будет, закачаешься. А главное, цветов море. У нас в партнерах Мир Цветов обещают все украсить так, чтобы город ахнул. Зал Центрального выставочного центра действительно утопал в цветах. Аж в глазах рябило. Причем здесь были не только традиционные розы, тюльпаны и гвоздики, но и нежные ирисы, сказочные анемоны трогательные подснежники. Все это великолепие испускало нежный волшебный аромат, создающий какое-то особенное настроение. Композиции выглядели удивительно органично. Ни капли пошлости или излишней вычурности – составлял их мастер с прекрасным вкусом и чувством стиля, что Лиля успела отметить, пробравшись к Машке за кулисы. Детей она взяла с собой, решив, что в зале им, пожалуй, будет скучно. «Еще бы!» – присвистнула Машка, когда Лиля поделилась с ней своей высокой оценкой цветочного убранства зала. «Дмитрий Валентинович огромный молодец, и флористы у него самые лучшие. Это всему городу известно». — А кто такой Дмитрий Валентинович? — уточнила Лиля. — Ковалев, владелец мира цветов. Он, как его основал двадцать лет назад, так бессменно и возглавляет. Ты что, не знаешь? С цветочным бизнесом Лиле пересекаться не приходилось, хотя про Ковалева она, несомненно, слышала. — Откуда мне его знать? — пожала она плечами. — В моей работе путь цветами не выслан, сама знаешь. Да вон он, лично почтил своим присутствием, видимо, из уважения к нашей лавре. Пойдем, познакомлю. Лаврой все сотрудники эвент-агентства, в котором работала Машка, называли свою начальницу, владелицу агентства, Валерию Сергеевну Лаврову. Дама эта, будучи уже в глубоком пенсионном возрасте, нрав имела веселый, характер отходчивый и носила на голове копну непослушных кудряшек, которые ей удивительно шли, делая стильной до невозможности. Сотрудники Валерию Сергеевну обожали, уважали и ничуть не боялись. В любой ситуации она всегда была в первых рядах, работала наравне с сотрудниками, премии и тумаки раздавала по справедливости, к делу подходила творчески, слыла перфекционисткой, все делающей по первому разряду и требующей того же от подчиненных. Заказы у их агентства не переводились даже в нынешние тяжелые кризисные времена, за что все работники и вовсе были готовы на лавру молиться. «Да не надо меня ни с кем знакомить!» – взмолилась Лиля. Но Машка, которая видимо, не терпелась сбыть подругу с рук, чтобы заняться работой, уже тащила к ней за рукав представительного, не очень молодого господина, дорогого одетого в стиле кэжелл с модной стрижкой на седых соль-перец в волосах. «Вот, Дмитрий Валентинович, хочу вам представить мою лучшую подругу. Ее зовут Лилия. И, несмотря на свой скромный вид, она довольно большой начальник». «Маша, перестань!» Лилия попыталась одернуть болтливую подружку, но Машку не так-то просто было остановить. «Она – помощница руководителя следственного управления». На долю секунды Лиле показалось, что седовласый господин напрягся. Но тут же черты лица его расслабились, и он слегка склонился в приветственном поклоне. — Лилька, поговори с Дмитрием Валентиновичем. Он знает о цветах все. Это так увлекательно. А я побежала. Мне еще финалисток проверить надо. Через пять минут начинаем. Вот трещотка. лили покачала головой и с улыбкой посмотрела на своего нового знакомого. Не буду навязывать вам свое общество. Только воспользовавшись случаем, замечу, что цветочное убранство зала просто великолепное. Ничего не понимаю в цветах, но это очень красиво. Я передам своей супруге. ковалёв снова склонил голову. Лили мимоходом подумала, что манеры его безупречны. Она главный флорист нашей фирмы. И сегодняшнее оформление целиком и полностью ее заслуга. Почему же тогда здесь вы, а не она? Моя жена очень закрытый человек. Она скромна и абсолютно не публично. А в бизнесе так нельзя. Поэтому все представительские функции, такие как бухгалтерия, закупки, ведение бизнеса, в целом лежат на мне. А она... Идейный вдохновитель – душа мира цветов. Вы чертовски красиво об этом говорите. Так трудно в наши дни встретить мужчину-романтика. Ну что вы, ковалёв засмеялся. Я совершенно не романтичен. Просто цветы накладывают определенный отпечаток. И на стиль жизни, и на образ мышления. Общих тем для разговоров у них не было но Ковалев почему-то не отходил от Лили. «Маша сказала, что вы хорошо знаете ее начальницу», спросила та, чтобы не молчать. «Валерию Сергеевну?» «Да, мы знакомы много лет. Когда моя жена только задумала заниматься цветами, мы много консультировались у мужа Лавровой. Он, знаете ли, всю жизнь проработал на кафедре ботаники и про цветы знал все». А Валерия Сергеевна полностью разделяла его интересы. У нее за городом прекрасный ландшафтный дизайн. Один из лучших в городе. Она придумала, какие растения нужно высадить, чтобы они цвели полгода. Моя жена помогала ей оформлять клумбы, чтобы они выглядели нетривиально. А я заказал все растения по списку. Мы их привозили из питомников со всей страны из-за рубежа, конечно, тоже. Получилось удивительно. Хотите, мы вам тоже что-нибудь придумаем? «Ну, во-первых, у меня нет загородного дома», — сказала Лиля. «А во-вторых, я совершенно равнодушна к цветам. Даже в юности не любила, когда мне дарили букеты. Мне всегда так жалко, когда цветы срезают. В букете они стоят пару дней и умирают. Наверное, поэтому я их и не люблю». Не могу смотреть на их медленное угасание. — Глупости это! — неожиданно резко ответил Ковалев. Когда цветы срезают, корни получают новый толчок для роста. Это как женщине при стрижке отрезают волосы, несущие отрицательный заряд. Память о всех приключившихся неприятностях. И она выходит на улицу с новой легкой прической. — Вот у цветов так же. Новые побеги вырастут, а срезанные старые будут кого-то радовать. Пока, как вы изволили выразиться, медленно не угаснут. Это ли не прекрасная судьба? Нести радость людям до самой своей смерти. Вы извините, я тут с детьми, а они куда-то подевались. Лилия повертела головой и обнаружила Гришу и Матвея, увлеченные беседующими еще с каким-то мальчиком у самого выхода на сцену. А, вон они. Пойду проконтролирую, чтобы на сцену не выскочили, а то с них станется. Был рад знакомству. Коварев снова склонил голову в церемонном поклоне. И, наконец-то, от Лили отстал. Она вздохнула с некоторым облегчением, потому что не терпела пустых разговоров. Отделавшись от владельца мира цветов и кляня Машку, на чем свет стоит, она поспешила к детям. — Ну что, вам очень скучно или еще минут двадцать выдержите? — спросила она, краем глаза наблюдая, как нарядные толстушки-конкурсантки гуськом выходят на сцену. «Потерпим — Потерпим! Матвей поднял на нее серьезные, почти взрослые глаза. Гришка согласно помотал головой, видимо, увлеченный разговором с третьим мальчиком. А тот машинально посмотрел на Лилию, и она вдруг поняла, что хорошо его знает. — Стёпа? — Ты же Стёпа Лавров, верно? — воскликнула она. Мальчик затравленно кивнул. Выглядел он плохо, бледненький и глаза заплаканные. Лилия оглянулась в поисках Стёпиной мамы. Вместе с Верой Лавровой она когда-то лежала в одной палате роддома и неожиданно сдружилась. Их мальчишки, Гриша и Стёпа, родились с разницей в один день Жили молодые женщины недалеко друг от друга, поэтому в первый год вместе ходили гулять с колясками. Потом Гришке исполнился год, Лиля вышла на работу и со своей приятельницей встречалась лишь изредка. Иногда они выбирались в парк аттракционов вместе с мальчишками. Затем Лиля развелась, переехала в другой район города, и теперь их общение с Верой сходилось лишь к редким телефонным разговорам до да поздравлениям мальчишек с днем рождения. Последний раз они виделись года два назад. Случайно встретились в торговом центре. Вера выглядела нервной и дерганной, видно было, что у нее какие-то неприятности. Какие она не сказала, а сама Лиля в душу никому не лезла. Несмотря на то, что за прошедшие два года Степка вырос, узнать его все-таки было возможно. — Степа, я тетя Лиля, а это Гришка. — сказала она, желая растормошить мальчика, который выглядел не просто грустным, а еще и вялым. Болеет, что ли? — Помню, — безучастно сказал он. — А мама где? Ты с мамой сюда пришел? — спросила Лиля. Непонятное чувство тревоги вползало откуда-то под ребра, заставляя сердце биться чаще. — А мамы нет. Мама умерла. Губы Степы набухли. Глаза налились слезами, и он отчаянно заплакал. Так, как плачут от большого горя взрослые. Беззвучно и горько. «Как умерла? Когда?» Голос Лилии съехал до шепота. Она присела на корточки и прижала рыдающего мальчика к себе. «А с кем ты тогда сюда пришел?» «С папой и с бабушкой». Степа уткнулся ей в плечо и зарыдал еще горше. Степка, ты чего тут? Откуда ни возьмись, рядом с Лилей присел здоровенный, давно не стриженный мужик в джинсах. Ты знаешь эту тетю? Вас, кажется, Сергей зовут. Лиля смутно припоминала мужа Веры Лавровой, которого видела один или два раза. Вроде бы он тогда, когда они гуляли с колясками, работал в милиции хотя в последнее время она его не встречала. — Я приятельница вашей жены, хотя вы, наверное, меня не помните. Скажите мне, что случилось? Давно Вера умерла? Три дня назад. Голос мужчины звучал глухо и отрывисто. И она не умерла. Ее убили. убили. — Как убили? Лиля разом охрипла. — Этого не может быть, и я, я не видела в сводках имени Веры Лавровой. Я бы обязательно обратила внимание. — Она не Лаврова, а Пушникова. Мы развелись два года назад. — Степка, иди ко мне. Успокойся, сынок. Не плачь. Он говорил, да и вообще выглядел как-то растерянно. Степка отклеился от лилиного плеча и теперь рыдал еще горше, уткнувшись в широкую отцовскую грудь. Потерпевшая по фамилии Пушнякова в сводках была. Это Лиля помнила. У нее вообще была отличная память на факты и события. Вера Пушнякова была найдена со слезами удушения в своей машине у салона красоты. И было это действительно три дня назад. На ее груди был найден какой-то цветок, а в левом ухе отсутствовала сережка. Лиля помнила, что сочетание этих двух обстоятельств ей категорически не понравилось. Вот только ей и в голову не могло прийти, что жертвой неизвестного пока убийцы стала Вера Лаврова. — Развелись? — а я не в курсе, — тихо сказала она. — Вы извините, Сергей, я не хотела расстраивать Стёпу, я просто не знала. — Да ничего. Он почти всё время плачет. «Не отошел еще», — хмуро сказал муж Веры, оказывается, перешедший в разряд бывших. «Он только вчера вечером ко мне переехал. Мы еще друг к другу не притерлись. Вот и приехали сюда, к бабушке поближе. С ней уже как-то полегче». «Бабушке?» «Валерия Сергеевна Лаврова, организатора этого балагана, моя мама». Она не могла сюда не приехать, они к этому конкурсу дурацкому чуть ли не три месяца готовились, так что пришлось нам со Степкой ее сопровождать, чтобы дома не оставаться одним. Мужчина говорил очень откровенно. Заплаканный мальчик рядом с ним потихоньку переставал всхлипывать. Лиля заметила, что Гришка смотрит на него с легким ужасом, видимо, в душе, примеривая на себя потерю мамы, и утешающе взяла сына за руку. Не бойся, мол, я здесь, с тобой. Матвей же смотрел на нового знакомого с сочувствием, но без страха. — У меня тоже мама умерла, — заявил он. — Три года назад. Тебе повезло, что у тебя папка есть и бабушка. А у меня никого не было, тетка только. Но она меня взять не захотела, так что меня в детдом сдали. В интернат, то есть. — Ну, ничего, живу. Так что ты не реви. «И папку с бабушки береги!» От этих слов Лилия даже вздрогнула, а Степка посмотрел на Матвея внимательно-внимательно. «Я буду беречь», — тихо сказал он, прижался к отцу и снова заплакал.